Глава одиннадцатая. Подготовка и плавность речи. «Готов в мыслях и средствах» — девиз штата Южная Каролина. Любые дела должна предварять добросовестная подготовка. Цицерон об обязанностях. Посмотрите, какие слова в английском языке содержат латинский корень «флю». Имеется в виду корень слова «флюэнси» плавность, беглость, свободное владение. Примеры слов с данным корнем. Флюид — жидкость, текучий. Флюм — горную щель с потоком. Флекс — течение, поток и тому подобное. Результаты говорят сами за себя. Чем определяется плавность речи? Грубо говоря, плавность речи практически полностью зависит от подготовки. Безусловно, природный талант имеет существенное значение, как и в любом другом искусстве, но даже прирожденная способность зависит от подготовки, которая также помогает и не самым одаренным людям. Пусть это придаст вам сил, если вы, подобно Моисею, склонны жаловаться на неспособность выступать с чистого листа. Вы никогда не задумывались о значении фразы «выступить с чистого листа». Находчивость, по сути, это подготовленность. И кто лучше всего подготовился, тот лучше всего справится с импровизацией. Плавность речи напрямую зависит от двух важных обстоятельств. Вашего понимания того, о чем вы собираетесь говорить, и опыта выражения собственных мыслей перед аудиторией. Таким образом, мы приходим ко второй важной составляющей плавности речи. Помимо подготовки должна присутствовать легкость, произрастающая из практики. Знание — сила. Уильям Брайан проявлял наибольшее красноречие, говоря о политике, тенденциях времени, вопросах морали. Но, скорее всего, его слова звучали бы не столь убедительно, если бы он описывал повадки птиц из Национального парка Эверглейдс, штат Флорида. Джон Бэрроус, писатель, натуралист и философ, справился бы с последней задачей значительно лучше, но оказался бы совершенно не в своей тарелке, если бы ему пришлось обсуждать проблемы международного права. Вы не сможете с легкостью говорить о предмете, который знаете поверхностно или не знаете вовсе. Но подготовка сводится не только к сбору фактов по теме выступления. Она также подразумевает способность анализировать, подбор полного и точного лексикона, легкость речи и дыхания, отсутствие излишней рефлексии и несколько других важных характеристик успешного выступления. Подготовка бывает как общей, так и конкретной. Обычно требуется и та, и другая. Опыт выступлений и преодоление жизненных трудностей, не шаблонность мышления — все это формирует драгоценную общую подготовленность. Блестящий ум, а также, что более важно, богатый опыт и отзывчивое сердце помогут оратору больше, чем любая непосредственная подготовка. Общая подготовка включает в себя все, что человек впитал, все унаследованные черты и обстоятельства, которые его сформировали, а также другой богатый источник роста — общение с мудрыми людьми. Дружба с достойными людьми — это одно из лучших средств для формирования собственных идей и взглядов на мир, поскольку она учит человека выражать свои мысли. Оратор, который хочет свободно выступать перед аудиторией, должен научиться разговаривать легко и непринужденно с другом. Точно выражайте свои мысли, обрекая их в слова. Поделившийся своим мнением человек получает от разговора так же много, как и его слушатель. Иногда бывает, что мы начинаем разговор, полагая, что нам почти нечего сказать. Но одна идея влечет за собой другую, и вы с удивлением ловите себя на мысли, что чем больше даете, тем больше можете дать. Этот принцип «даю-получаю» в дружеской беседе позволяет развить легкость речи. Лонгфелло, американский поэт, автор песни о Гаявате и других поэм и стихотворений, как-то сказал. Простой разговор за столом с умным человеком стоит десяти лет штудирования научных трудов. А Шерлок Холмс причудливо, хотя и не менее убедительно, объявил, что половину времени он говорит, чтобы понять, о чем думает. Но только не поступайте так на сцене. Независимо от всех этих сокровищ, накопленных в течение жизни, перед речью должна быть проведена соответствующая подготовка. Это настолько важно, что этому вопросу даже посвящена отдельная глава книги. Практика. Кроме того, под подготовкой подразумевается также практика, которая, как и мысленная подготовка, также должна быть как общей, так и конкретной. Не отчаивайтесь, если использование различных выразительных средств будет делать вашу речь менее свободной. Какое-то время этого не избежать. Пока вы начнете вырабатывать, к примеру, нужную интонацию, она будет занимать в вашем сознании первое место, а плавность речи на время отойдет на второй план. Это, тем не менее, допустимо только для личных тренировок, для вашей практики дома. У вас не должно возникать мысли об интонации на сцене. Там вы должны думать только о предмете выступления. Между аудиторией и оратором устанавливается какая-то мистическая телепатическая связь. Ваши мысли обращены на свои жесты, слушатели тут же сконцентрируются на них. Ваше внимание сосредоточено на собственном голосе, слушатели будут обращать внимание только на него, а не на мысли, которые он выражает. Вы, безусловно, должны постараться отвлечься от всего, кроме предмета выступления. Этот совет выражает слишком много и слишком мало. Истина в том, что, будучи на сцене, вы не должны забывать о множестве важных вещей, которые не относятся к вашей теме, но о которых также нельзя беспрестанно думать. Ваше внимание должно быть постоянно обращено на предмет выступления, но подсознательно вам необходимо помнить о методах и техниках, которые более или менее входят в привычку с практикой. Грамотный баланс между этими двумя видами внимания крайне важен. Таким образом, резюмируя вышесказанное, словарь, который вы расширяете учебой, легкость в речи, которую вы развиваете практикой, средства выразительности, которые вы освоили, будут интуитивно приходить к вам на помощь на сцене. Привычки, которые у вас формируются, принесут вам достойные дивиденды. Но помните, что вы сможете говорить плавно только на той скорости, при которой вы чувствовали себя комфортно во время домашних бесед. Вопросы и упражнения Первое. Какие преимущества дает оратору плавная речь? Второе. Какие внутренние и внешние факторы препятствуют развитию легкости в речи? Третье. Подберите в газете интересную заметку и выступите с трехминутной речью. Вы говорите свободно? Ваши предложения звучат размеренно? Практикуйтесь, пока не добьетесь нужного результата. Четвертое. Выступите экспромтом на знакомую вам тему и посмотрите, насколько плавно прозвучит ваша речь.